Глава 15 Дом родителей Милдред Райт «Ладно, пошли в дом», — со вздохом предложила Кэтрин Райт, открывая дверь и пропуская дочь вперёд. «Твоему недавно приобретённому мужу и тебе капитально повезло, что твоего отца нет дома, а то даже и не знаю, чем бы здесь всё закончилось, особенно для твоего отца. Ты ведь ещё помнишь, что у него больное сердце?» «Помню», – мрачно кивнула дочь. «И именно поэтому я выбрала специализацию кардиолога. Вот если бы и он об этом помнил. В какой госпитале его, кстати, вызвали?» «Сент-Джон. Пострадавшие все прибывают и прибывают. Отделение скорой помощи и травматологии переполнены. Врачей не хватает. Так что, как только ему позвонили...» «Ясно», – кивнула девушка. «Сейчас перекушу, переоденусь и тоже туда поеду. И помогу, чем смогу, и за отцом присмотрю». Мать и дочь понимающе переглянулись и тяжело вздохнули. Стивен Райт совершенно не умел себя беречь. В установившейся между матерью и дочерью тишине трель мобильного аппарата прозвучала неожиданно резко. Мать и дочь вздрогнули. Бред! многозначительно сообщила Кэтрин, покосившись на свой мобильник. Доброе утро, милый! Милдред не могла расслышать, что говорил ее жених, но, судя по ответу матери, Бред разыскивал ее. «Чёрт!» – вспомнила она. «Я же так и не включила свой мобильный, когда покинула самолёт». «Она здесь! Передайте ей трубку!» С потрохами сразу же сдала её мать. Понимая, что разговор предстоит нелёгкий, девушка тяжело вздохнула. Однако опасалась она, как выяснилось, зря. Жених не захотел с ней общаться. Как только на другом конце связи без всякого предупреждения отключились, мать озадаченно посмотрела на дочь. «Не хочешь мне объяснить, что между вами произошло? Я имею в виду, как он воспринял новость о том, что ты все-таки вышла замуж, но не за него». «Точно не знаю, но думаю, что не очень хорошо», — выдала честный ответ Милдред. «Что значит, ты точно не знаешь? Ты что, с ним еще не говорила?» «Нет», — виновато поморщилась дочь. Однако уже в следующую минуту, озаренная хорошей отговоркой, доктор Райт перешла в атаку. «Потому что, мама, это не телефонный разговор. Ты так не считаешь?» «Ещё бы!» — хмыкнула Кэтрин, уперев руки в боки. «Какой там телефонный разговор? Это же тема для статьи на первой странице всех ежедневных таблоидов!» Торжественно закончила она, разведя руками. «Мама, ты прекрасно знаешь, что я не это имела в виду?» — оскорбилась ответственная доктор Райт. «Разве ты не понимаешь, что мне даже в голову не могло прийти, что моя оплошь...» Точнее, это недоразумение станет достоянием СМИ. «Оплошность?» – фыркнула мать. «Оплошность, Милдред, это когда случайно телефонным номером ошибаются или имя нового знакомого путают. А вот случайно выйти замуж не за того мужчину – это серьезное дело, на мой взгляд. Мама, не начинай». «А я ничего не начинаю. Я понять хочу, как это могло случиться. Ты же знаешь, что я не пью, а тут... В общем, я выпила». Закатив глаза, призналась дочь. «Сама не знаю, как получилось, но я не просто выпила, а напилась. Я выпила столько, что даже забралась на барную стойку и пела для более чем сотни людей». «И что, язык не заплетался?» – ехидно уточнила мать. «Нет, не заплетался», – обиженно парировала дочь. «Более того, всем так понравилось, что меня дважды вызывали на бис. Ну что, теперь ты веришь, что я была сама не своя?» «Да я и до истории с пением не сомневалась, что ты была не в себе. Но то, что ты еще и запела, это говорит о том, что ты в кои-то веки совершенно расслабилась. А это просто невероятно. Милли, я тебя с пеленок не помню абсолютно расслабленной. Ты всегда была маленьким солдатиком. Все у тебя должно было быть под контролем. Нет, я не жалуюсь, ты всегда была мечтой, а не дочерью. Талантливой, ответственной, целеустремленной». «Но меня всегда беспокоило, что ты живёшь не в удовольствии, а потому что должна. У тебя расписана каждая минута, каждый день до конца твоей жизни. И меня действительно всегда это беспокоило. И тут вдруг выясняется, что ты умеешь аж так расслабляться». «Хм», — усмехнулась Кэтрин. «Подозреваю, что я подсознательно знала, что мне нельзя расслабляться ни на минуту, иначе я так увлекусь, что ого-го», — грустно пошутила Милли. «Солнышко, а может, дело совсем в другом?» Мать с нежностью посмотрела на дочь. «Ты уверена, что ты любишь Бреда и хочешь именно за него замуж? Ты уверена, что не действуешь по инерции, что делаешь то, что от тебя, как ты думаешь, все ждут?» Милдред недоуменно уставилась на мать. «Разумеется, я уверена», – твердо отчеканила девушка. «У меня нет ни тени сомнения, что я хочу выйти замуж именно за Бреда». Мать и дочь в унисон печально вздохнули. И снова раздавшаяся вдруг трель звонка прозвучала неожиданно резко и громко. Однако на сей раз звонили в дверь. «Пойду посмотрю, кто там!» Просто чтобы что-то сказать, пробормотала Кэтрин и отправилась открывать дверь. Милдред не сомневалась, что гостем окажется Бред, и что он вряд ли счастлив, поэтому принялась лихорадочно обдумывать, с чего начать объяснять необъяснимое. «Привет!» – с вымученной улыбкой поспешила она навстречу, вроде бы еще жениху. Однако и эта улыбка продержалась недолго. Позорно сбежала, едва только Милдред увидела в руках Брэда злополучный выпуск «The Times-Picayune». «Не спеши с выводами», — поспешила она заверить явно с трудом контролирующего себя мужчину. «Всему есть разумное объяснение. Я все могу объяснить». «Очень в этом сомневаюсь». Тон мужчины был спокоен и отчетлив, леденяще спокоен изнобяще отчетлив. Вроде бы жених, а вроде как бы уже и нет, был явно на взводе. «Если, конечно, это не шутка», сардонически усмехнувшись, хмыкнул он. «Эээ», растерялась Милдред, которая впервые за все время их пятилетнего знакомства наблюдала своего всегда такого уравновешенного и доброжелательного Бреда в столь далеком и от уравновешенности и доброжелательности состоянии. «Почти!» Закивала она головой, как китайский болванчик. «Брак, правда, как бы заключился настоящий...» Скривившись, словно только что проглотила что-то кислое, призналась она. «Вот поэтому и статья эта...» Показала она глазами на газету. «И... еще нужно будет аннулировать брак. Но сама свадьба была идиотским недоразумением, как, впрочем, и все свадьбы в Лас-Вегасе. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Элвис Пресли и прочая бутафория. Просто смешно». Дабы яснее дать понять своему, как она надеялась еще жениху, насколько она считает все произошедшее накануне смешным, Милдред сделала над собой усилие и нарочито громко засмеялась. Точнее, издала звук, который должен был имитировать веселый смех, а не хохот невменяемой полоумной. И потому, встретившись с недоуменным, немигающим и очень напряженным взглядом Брэда, которому было ни разу не смешно, девушка мгновенно посерьезнела. Вслед за чем, после тяжелого вздоха, смущенно виновата, покаялась. «Сначала я напилась, потом запела, а потом проснулась, а на пальце чужое кольцо». «Где проснулась?» – уточнил Бред, обладавший интуитивным чутьем на вопросы, которые били бы не в бровь, а в глаз. И именно поэтому ее жених и был одним из самых успешных юристов-медиаторов по корпоративным спорам. «Что?» На всякий случай уточнила Милли, надеясь, что он передумает и задаст другой вопрос. Тщетно. «Где именно ты проснулась с кольцом на пальце?» уточнил проницательный юрист-медиатор. «Ну, я не только с кольцом на пальце проснулась, но и еще и в желтом платье. Помнишь, у меня такое есть шелковое?» Самозабвенно врала Милли, ненавидя себя за это и одновременно очень хорошо понимая. И в самом деле, как она могла сказать правду, которая она точно знала, обязательно причинит боль Бреду. Ему и так больно. И если она сделает ему еще больней, то просто не простит себя. Но зато Бестуфель, почти гордая собой, закончила она свою оправдательную речь. «Понял», – кивнул мужчина. «В кольце, в платье, Бестуфель», – перечислил он. «Не понял только, где ты проснулась?» Его взгляд, направленный на нее, Казалось, прожигал насквозь. Чем дальше, тем тяжелее ей было дышать. «Ради бога, ну что тут непонятного?» Сжалилась над дочерью сердобольная мать. «В номере своего новоиспечённого мужа она проснулась. Так ведь, Милдред?» «Мама!» «Что мама?» «Ты проснулась в номере другого мужчины». Неудивлённо и даже невопросительно, а как-то почти отрешённо растерянно уточнил мужчина. Девушка набрала полную грудь воздуха. «Да», — кивнула она, — «но я уверяю тебя, ничего не было». «Ничего, о чем бы я точно и ясно помнила», — нокаутировала она метким ударом свою возмутившуюся было совесть. «Мы были мертвецки пьяны, особенно он». Учитывая то, что она и в самом деле приняла Микаэля Сторма за мертвеца, то, произнеся это, она и сама окончательно поверила, что ничего не было просто не могло быть, он был слишком пьян, мертвецки пьян. Но мужская гордость Торма не позволила ему это признать. «Он был настолько пьян, что я его даже за покойника приняла, а я врач», — продолжала Милдред, вдохновленная тем, что наконец-то говорит чистую правду. «Так что никакого другого мужчины не было, было лишь его тело», — сделала доктор Райт неуклюжую попытку пошутить. «Ладно», — вздохнул мужчина, — «а что за свадьбой?» «Я, если честно, так и не понял, как так вышло, что ты за него замуж вышла?» Бред, но я же уже объяснила. Он выпил, я выпила. Очень много выпила. И он тоже. И девчонки тоже очень много выпили. А потом бум! И я проснулась с кольцом на пальце. И больше ничего не помню. Но эта свадьба вообще не проблема. Мы со Стормом уже обо всем договорились. Ему этот брак тоже поперек горла». Дабы Бред более глубоко проникся, насколько красавцу-миллиардеру она не нужна в качестве жены, Милдред подтвердила свои слова соответствующим жестом. «В общем, уже завтра мы аннулируем этот брак и забудем о нем, как о глупом и нелепом сне. Иначе говоря, Бред, тебе совершенно не о чем переживать». «Мне совершенно не о чем переживать?» – возмутился мужчина. «Совершенно не о чем переживать? Ты вообще слышишь себя, Милли? Ты замуж вышла за другого мужчину!» за шесть дней до нашей с тобой свадьбы». Бред, я знаю, что виновата», — покаянно вздохнула девушка. «И я признаю, что поступила безответственно. И я обещаю тебе, нет, даже не обещаю, а гарантирую, что подобное больше никогда не повторится». «Правда? Честно-честно обещаешь?» издевательски протянул мужчина. «Честно-честно», — кивнула она. Я честно-честно тебе это обещаю, потому что больше никогда в жизни не притронусь к алкоголю. И потому что ноги моей больше не будет в Лас-Вегасе. Пожалуйста, если можешь, прости меня». Девушка умоляюще возрилась на своего, как она надеялась, все еще жениха и выглядела при этом очень несчастной. «Тебе повезло, что я слишком люблю тебя, Милли, чтобы долго на тебя сердиться», покачал головой и улыбнулся Бред. «И на первый раз, так и быть, я тебя прощаю». Торжественно иронично возвестил он. Если бы не горечь, звучавшая в его голосе, то эта попытка пошутить могла бы даже оказаться удачной. Ну, как можно его не любить? с благодарностью подумала Милдред и расцвела в благодарной улыбке. Э, нет-нет-нет, -э, так легко, ты не отделаешься. У меня есть условия. Все с теми же шутливо-горько веселыми интонациями в голосе пригрозил мужчина. «Всё, что угодно, Бред, я сделаю всё, что угодно, только прости меня», – с готовностью пообещала девушка. «Ты споёшь и для меня тоже», – улыбнулся мужчина. «Только если позволишь перед этим напиться», – парировала доктор Райт. «А как же насчёт того, что в жизни больше не притронусь?» – подразнил жених. «В жизни больше не притронусь, если тебя не будет рядом, я имела в виду». С улыбкой перефразировала свою недавнюю антиалкогольную резолюцию, осчастливленное прощением невеста. «Ловлю на слове», — хотя и не особо весело, но все же уже не горько усмехнулся жених. «Тем не менее, прошу тебя, не пускай дело на самотек. Проконтролируй своего, мужа, чтобы он не затягивал с аннуляцией». «Разумеется, я проконтролирую. Я, конечно, не думаю, что Сторм будет намеренно затягивать процесс», — заверила Милдред просто в связи со взрывом и связанным с ним расследованием ФБР. В общем, мне же будет спокойнее, если я буду держать вопрос скорейшей аннуляции нашего с ним анекдотично-абсурдно-балаганного брака на контроле». Оценив искреннюю и горячую готовность своей невесты как можно быстрее разорвать брак с красавцем-миллиардером, у мужчины отлегло от сердца. «Ну, я тогда в офис», — облегченно выдохнул он. Вслед за чем слегка виновато добавил. У меня через 30 минут встреча с клиентом, которую я, к сожалению, никак не могу отложить. Милли, как насчет ужина вечером? С удовольствием!» – расцвела его счастливая, теперь уже точно невеста. «Мне что-то самой приготовить или куда-нибудь пойдем?» «Учитывая то, что ты сейчас замужем за другим, и об этом не знает разве что безграмотный или слепой, и одновременно глухой, думаю, гораздо спокойнее будет, если вечер мы проведем дома», – резонно заметил, самый внимательный к деталям и предусмотрительный медиатор в Новом Орлеане. «Ты прав», — оценила разумность доводов своего жениха Милдред. «Как ты смотришь на твое любимое ризотто с креветками? Я, правда, не знаю, во сколько освобожусь, учитывая то, сколько в больницах раненых. Очень надеюсь, что хотя бы к десяти вечера». «Намек понял», — насмешливо ухмыльнулся Бред. «Все как обычно. Если я не хочу остаться без ужина, то я и мое любимое ризотто, приготовленное мной, Будем ожидать тебя на поздний ужин, который, если нам с ризотто повезет, состоится в полночь. Ну, а если не повезет, то ризотто предстоит стать завтраком, а мне уснуть голодным и одиноким. Нарочито грустно вздохнул мужчина. Господи, как же я тебя люблю! Умилилась девушка и наклонилась, чтобы поцеловать в губы теперь уже точно жениха, как она считала. Однако, сославшись на то, что с чужими женами он не целуется, жених уклонился от поцелуя. Милдред понимала, что не имеет права обижаться на Бреда. Более того, она считала, что, учитывая сложившуюся ситуацию и ее отнюдь неблагопристойную роль в ней, он и так уже проявляет чудеса понимания. И посему ее почти до слез растрогало то, с какой нежностью, теплотой и лаской в голосе он парировал ее эмоциональное восклицание. «Я люблю тебя больше!» улыбнулся ей самый лучший жених в мире, и, чмокнув щечку, стремительным шагом покинул гостиную. Пока Милдред сглатывала застрявший в горле комок, Бред не только скрылся из поля её зрения, но даже уже успел хлопнуть входной дверью. Поэтому ей ничего другого не оставалось, кроме как вернуться в гостиную, где её мать, вооружённая карандашом и ластиком, рассаживала гостей за столики на свадебном банкете, который должен был состояться уже через шесть дней. «Ненавижу это занятие!» вздохнула Кэтрин. «Так что, если ты все-таки передумала выходить замуж за Бреда, то пожалей, мать, скажи об этом прямо сейчас». Женщина вопросительно посмотрела на дочь. «Мама, ну мы же уже обсудили этот вопрос». С явной досадой и возмущением в тоне парировала дочь. «Свадьба будет. Единственный, кто мог эту свадьбу отменить, был Бред, но он, к счастью, все еще готов на мне жениться». «Еще бы, разумеется, он готов. Это вне всякого сомнения», фыркнула Кэтрин. Из вас двоих Бред всегда был более влюбленный и заинтересованный в ваших отношениях стороной, чем ты. Думаю, даже если бы ты ему сказала, что там, в Лас-Вегасе, было все, он и тогда бы на тебе женился. Кстати, под все я имею в виду... Мама, я прекрасно поняла, что ты имела в виду под все. Одновременно раздраженно, возбужденно, как-то слишком уж резко и нервно отреагировала, по мнению матери, дочь. «Черт!» – сплеснула девушка руками. «Я пообещала Бреду ризотто с морепродуктами, а креветок-то у нас и нет. Извини, мам, но планы изменились, я домой. Точнее, сначала я заскочу в супермаркет за креветками, а потом домой, чтобы перекусить и переодеться». И прежде чем Кэтрин успела что-либо возразить, ее дочь исчезла за дверью. «Если бы тебе и на самом деле нужны были креветки, ты бы обратилась ко мне. Знаешь ведь, как твой отец их любит, и что у нас в доме они всегда есть». Насмешливо пробурчала она себе под нос, прекрасно поняв, что дочь элементарно сбежала от нее и от ее вопросов. Более того, проницательный и наученный годами политических интриг и хитросплетений сенатор в ней легко усек, что именно так взволновала дочь. Тяжело вздохнув, женщина посетовала. «Как все сложно! Как все сложно и неоднозначно!»